Глава четвертая. Красное море. Днем 29 января остров Цейлон скрылся за горизонтом, но Утилус со скоростью 20 миль в час лавировал в лабиринте проливов между Мальдивскими и Локодивскими островами. Мы обогнули остров Китан, кораллового происхождения, открытый в Аскадагамо, в 1499 году, один из главных 19 остров локадивского архипелага, лежащего между 10 и 14 градусами северной широты и 69 и 50 градусами восточной долготы. Мы сделали, стало быть, с момента выхода из Японского моря 16 220 миль или 7500 льен. На следующий день, 30 января, когда Наутилус всплыл на поверхность океана, островов уже не было видно. Он держал курс на северо-северо-запад по направлению Каманскому заливу, который лежит между Аравией и Индийским полуостровом и служит входом в Персидский залив. Очевидно, это был закрытый залив, не имевший выхода в море. Куда же вел нас капитан Немо? Я не мог этого сказать. Такой ответ Не удовлетворил канадца, который именно в этот день спрашивал меня, куда же мы держим путь. Мы держим путь туда, мистер Ленд, куда ведет нас фантазия капитана. Фантазия капитана не может завести нас далеко, отвечал канадец. Персидский залив не имеет другого выхода. Если мы войдем в него, нам придется возвращаться обратно тем же путем. Ну что ж, и возвратимся, мистер Ленд. Если после Персидского залива Наутилус пожелает посетить Красное море, то бапа эль залив всегда к его услугам. — Позвольте, — господин профессор, — отвечал Недленд, — но Красное море, как и Персидский залив, не имеет другого выхода. Ксуэцкий перешейк еще не прорыт, да и будь он прорыт. Неужто такое законспирированное судно, как наше, отважилось бы вступить в канал, перекрытый шлюзами? Стало быть, Красное море не тот путь, который приведет нас в Европу. Но я не говорил, что мы идем в Европу. Что же вы полагаете? Я полагаю, что, посетив воды, омывающие берега Аравии и Египта, научилась возвратиться в Индийский океан, либо через Мозамбикский пролив, либо мимо Маскаренских островов и достигнет мыса Доброй Надежды. Ну-с, а когда мы достигнем мыса Доброй Надежды, с особенно настойчиво спросил канадец, обогнув мыс Доброй Надежды, мы выйдем в Атлантический океан. В этих водах мы еще не бывали. Послушайте, друг, неужели вам наскучило подводное плавание? Я же буду крайне огорчен, если наше увлекательное путешествие неожиданно окончится. Не всякому выпадет на долю такая удача. Но не забывайте, господин Аронакс, — отвечал кананец, — что вот уже три месяца мы живем пленниками на борту Наутилуса. Я этого не помню, Нед. Не хочу помнить. На борту Наутилуса я не считаю ни часов, ни дней. Но чем все это кончится? Кончится в свое время. Кстати, мы бессильны ускорить наступление конца. И споры на эту тему напрасны. Если бы вы, Нед, сказали, представился случай бежать, я обсудил бы с вами шансы побега. Но такого случая не представляется. И говоря откровенно, я не думаю, чтобы капитан Немо когда-либо рискнул войти в Европейские моря. Что касается Недленда, он закончил разговор в форме монолога. «Все это хорошо и распрекрасно, но...» По моему мнению, в неволе ничто сердце не радует. В течение четырех дней до 3 февраля Наутилус плавал в Аманском заливе с разными скоростями и на разных глубинах. Казалось, он шел на удачу, как бы колеблясь выборой пути. Но ни разу за это время мы не пересекли тропик рака. Выходя из Аманского залива, мы на короткое время увидели Маскат, главный город протектората Аман. Я был очарован живописным расположением города среди черных скал, на фоне которых резко выделялись белые стены зданий и крепостей.